Глава шестьдесят вторая. Дар. «Возможно, дело обстоит куда проще», буркнул Касьян и отпустил руку Эли. «Пойдемте». Мы последовали за мужчиной. Я ступала торопливо, а Эля слегка заторможена, придерживаясь за стену, словно захмелела. Прошли по коридору, поднялись по лестнице и направились в темную комнату за Кассей. «Ну-ка». Профессор взял со стола толстую свечу и попросил у Эли «Зажги!». Эльмира пустила на фитиль аккуратную огненную струйку, и комната озарилась теплым мягким светом. «Сюда!» — подозвал Касьяну рукой и указал на белую меховую лежанку. Огонек с довольной мордой барствовал на чужом спальном месте, ничуть не смущаясь наших пристальных взглядов. От неожиданности я не сразу разглядела, что лежит он не один. Белоснежная хорька Касьяна, обвив огонька хвостом, спала рядом, сливаясь с цветом меха слижанкой. "Леди и бродяга", хмыкнул я про себя. "Как ты пролез сюда, крысёнык?" Профессор подхватил шкодливого хоря на руки. "Разве не видишь, что девчушка слишком халённая для тебя?" Оганёк приоткрыл заспанные глаза и удивлённо зевнул. Эля, забирай, скомандовал мужчина и не слишком любезно передал зверя Эльмире. Присматривать надо за любимицей, чтобы не обольщала приличных кавалеров, сердито хрюкнула девушка. И вы, Касьян, могли бы и побыстрее прочитать мысли своей прилесницы и понять, что у неё появился друг. Эля, «Я не читаю мысли всех подряд 24 часа в сутки», — справедливо возмутился профессор. «Чтение чужих мыслей, как любой магический процесс, отнимает энергию. Зачем использовать дар, а бы на что?» Беляночка-фея, услышав голос хозяина, пробудилась вслед за огоньком. «Потянулась», — поелозила на лежанке, переворачиваясь сбоку на бок и встряхнула пушистую шубку. «Животное не беспокоится, как другие воспримут их связь. Они просто любят, если их тянет друг к другу», — философски произнесла я, больше раздумывая о наших отношениях с Кириллом. Но Эля, похоже, тоже задумалась и приняла фразу на свой счет. «Ага, как в старые времена», — пробормодала она. «Что ты сказала?» — резко развернулся Касьян. «Говорю, как в старые времена». когда еще не открыли, что ведьминский камень указывает на колдовской дар, — повысила голос Эльмира. Не было разделения на магов и обычных людей. Все были равны друг другу. «Эля, ты чудо!» Профессор сгреб девушку в охапку, без лишних разъяснений, мазнул по ее губам поцелуем и выкрикнул. «Я в библиотеку проверить одну гипотезу. Харя несите обратно в комнату, а затем за мной!» Мы с Эльмирой, непонимающей, захлопали глазами. «Ты поняла, что за гипотеза?» – пискнула я. «Не-а», – выпалила Эля, не отойдя от поцелуя Касси. Она в беспамятстве потрогала губы пальцами и мечтательно облизнулась. «Мне не привиделось? Он поцеловал меня, да?» – отрешенно промямлила девушка. «Да!» – потянула я подругу за руку и подтолкнула к выходу. Пойдём. Великий Касьян разгадал, что у меня за дар. Но я не хочу отсюда выезжать, захныкала Эля. Может, поживём тут недельку, как планировали? Тяжело вздохнула вместо ответа. С большей радостью я бы сейчас оказалась рядом с Кириллом. Посмотрим, вдруг мы переоценили смекалку Касьяна, пробормотала я. Нет, он правильно догадался, проворчала Эля. отпустила Харка на пл. За мной огонёк. Дойдя до комнаты, мы проследили, как неугомонная пушистая шкура жадно припала к миске с едой и направились в библиотеку. Куда вы, девочки? Нас остановило недовольное лицо рыженькой ментальной ведьмы. У нас коммендантский час с 9 вечера. Маги не покидают своих комнат, посердно тренируются у себя. Ещё 7 минут до 9, пробурчала Эля. Пока мы с вами будем перекидываться то одной фразой, то другой, как раз 9 часов и стукнет. Упрямо закивала Кларисса. И у нас не принято гулять по коридорам с домашними животными. Держите их у себя. Магией или клеткой, как умеете. Женщина нахмурилась и преградила нам путь. Прочитайте мои мысли и найдите в них информацию, что мы Не слоняемся без дела. В сердцах нагубила я, что в библиотеке нас ждёт ректор Касьян. Терпеть не могу искусственно навязанные рамки. Я мысленно запладировала, представив, что уже завтра утром мы вернёмся в родные стены Академии женских чар. Касьян ожидал нас в главном зале библиотеки. Он пританцовывал то у одной книги, то у другой, а когда увидел нас, Возбуждённо выкрикнул Милана, когда ты закончишь обучение, я буду рад видеть тебя среди наших преподавателей. Я нервно кивнула, но ничего не поняла. О, вы, я не блещу талантами. Какой из меня учитель? Помните историю магии? В старые времена? Касьян улыбнулся Эли. Наши прародители не имели магии в привычном смысле этого слова. Но они верили в силу каждого человека и убеждали, что нужно почувствовать в себе дар и развивать его. Я прекрасно помнила, с чего началась магия в этом мире, но никак не могла разгадать, как это связано лично со мной. Второй важной вехой в нашей истории стало открытие ведьминого камня. Мы думали, что упростили себе жизнь. Камень моментально указывал на дар и разделил мир на людей и магов. Но во времена наших прародителей камня не было, и мы не можем знать, как он реагировал на них. Ярко сиял или только сверкал перламутровыми искрами зарождающегося дара? ахнула я. Да. Твоя магия, Милана, такая же, как у наших прародителей. довольно хлопнул в ладоши Касьян. Повезло, что какие-то заклинания и ритуалы у тебя вообще работают. Твой дар помогает достучаться до людей, направлять их на внутренние перемены. Я приосанилась и горделиво взглянула на Касьяна. Будет приятно в будущем поработать с вами бок о бок, коллега. Постойте, это что же получается? Останься я в Москве, могла бы магическую революцию в России устроить.